Глава седьмая На самой нижней ступеньке грандиозной лестницы стоял Кори Мэл в том самом камзоле, в котором я вчера увидела его возле деканата. Я остановилась, потянула за собой Марену и уставилась на него, как на призрака. «Хи-хи, его что, уже обратно отправили?» — пронеслось в голове. «С чего бы?» Неужели парни успели испортить почти святого эльфа за одну ночь и несколько часов? «Ты что, эльфов никогда не видела?» прошептала мне Марена, совершенно не понимавшая, в чем дело. «Да нет, тут другое», растерянно ответила я, пытаясь сообразить, что произошло. В этот момент эльф обернулся к нам, и я не увидела в его глазах узнавания. Он с почтительным выражением лица поднялся на несколько ступенек и слегка поклонился. «Любезная адептка, не имею чести знать твое прекрасное имя. На лице твоем я вижу недоумение, что обычно свидетельствует лишь об одном. Позволишь ли ты мне представиться и объяснить ситуацию?» «Ого, а голос-то у кори изменился, стал еще мелодичнее», — подумалось мне но теперь я видела, что отличаются еще и жесты, и по росту этот эльф чуть-чуть выше кори. «Конечно, любезный адепт», — ответила я. «Меня зовут Майгарио Тайниор, из рода высших бессмертных. Обычно в Академии меня называют Мэйгаром, дабы сократить усилия языка при произнесении имен бессмертного племени». А недоумение в твоих лучистых очах подсказывает мне, что ты имеешь счастье знать моего брата-близнеца кори К тому же, осмелюсь предположить, ты та самая почтенная адептка из мира иного, что прибыла к нам по обмену с моим братом, ибо за успехи в учебе отправлен он в мир, именуемый Землей. «В общем, да. Вернее, да!» Если я думала, что Кори Мэл специфически разговаривает, то это я просто еще не слышала прежде его брата». «Ах, брат!» — непринужденно и облегченно воскликнула я, искренне обрадовавшись. «Мне бы совершенно не хотелось, чтобы Кори депортировали с земли, где у него есть шансы освоить много нового. Меня зовут Мария, а друзья обычно именуют Машей. А это...» — я повернулась к Марене. «Привет, Мэй!» — улыбнулась Марина эльфу. «Вот интересно, представляешься ты столь велеречиво, а старый знакомый кивнуть вежливости не приказывает?» Эльф слегка задрал нос. «Я вынужден просить твоего извинения, нелюбезная Терина, ведь воистину мы знакомы. Но не стал бы я припоминать, при каких обстоятельствах произошла наша первая встреча». «Конечно!» — хищно улыбнулась Марина. «Тебе не хочется вспоминать, ведь это не я была в неглиже». «Любезная Морена, да избавим мы гостью из другого мира от подобных историй», перебил ее эльф и, кажется, начал краснеть, не хуже меня или Гая. Причем на краску влюбленности это совершенно не походило. «Хм, ладно, потом расспрошу Морену, что там у них случилось» иначе можем нарваться на межрасовый конфликт. Господа, я встала между ними. Господа, да воцарится покой в вашем мире в связи с моим прибытием. Тьфу, это эльфийская манера заразна. Мы с Мареной идем обедать. Если любезный Мэйгар отринет неприятные воспоминания, то может составить нам компанию. И, если почтенная Ирина, не против, конечно. «Ты, Рина, не держит зла на мужчин, которых видела Го...» «Буду счастлив», — снова перебил ее эльф. «И ради тебя я готов отринуть неприятные воспоминания. А еще соблаговали поведать, любезная адептка Мария, успешно ли пребывание брата моего Кори Мелиаруниара в твоем мире. Я был бы рад узнать, что у него все хорошо, и страшные железные монстры, коими населены улицы ваших городов, не растерзали его. В общем, мы пошли втроем. Эти двое перестали припираться, а я рассказала Мейгару, что Кори Мел устроился нормально. Мейгар на радостях достал из-за спины флейту и сообщил, что усладит наш слух песнями бессмертных, пока мы идем в столовую, и что для Атерины Марены это величайшая честь. Морена поморщилась а я отнеслась с интересом. В книгах фэнтези эльфийская музыка обычно считается прекрасной и утонченной. Так и оказалось. Хороши мелодии, только очень уж нудные и нежные. Подходят для фона во время трапезы или для медитации, а просто слушать, не делая больше ничего другого, невозможно. Морена, судя по всему, и вовсе не оценила великую честь. Она склонилась к моему уху и, чтобы не терять времени даром, тихим шепотом рассказывала историю конфликта с Майгаром. «Однажды я во второй ипостаси пошла прогуляться в лес, что за пределами Академии. Там есть водопад, и к нему любят ходить адепты-эльфы. Иду я на своих упругих мягких лапах, и вдруг вижу, как в озерце под фонтаном плещется голый эльф. Красиво было, кстати!» Лунный свет, обнаженный мужчина... М -м -м. щуплый только очень. Нашим мужикам не чита. И она бросила быстрый взгляд на увлеченного музыкой Мэйгара, дабы убедиться, что он не слушает. Я захотела посмотреть, притаилась за деревьями. У нашего народа это не запрещено. А потом он начал выходить из воды, и я решила подшутить. Выскочила на берег и зарычала. А Мэй хоть и понимал, что я не дикая кошка а Терина, но наслушался, видимо, страшных сказок про оборотней. А они гласят, что самки Терины при лунном свете набрасываются на мужчин и берут их прямо в звериной ипостаси. Вот бедняга и побежал, прямо голый, чтобы я не набросилась на его хрупкое белое тело. И тут навстречу егерь идет. Поймал адепта, стал выяснять, в чем дело. Егери — сильные маги, им ведь целый лес нужно охранять. Он призвал меня зовом силы, заставил обратиться и извиниться, под угрозой сообщить администрации факультета. Обратно в академию, кстати, мы с Моегаром возвращались вместе, даже шутили друг над другом, познакомились. Но потом он начал избегать меня. Видимо, так и не забыл, что я видела его голым. Кстати, ничего особенного. Поверь мне, у эльфов тело в точности, как у людей и теринов. Только волосы не растут. Не понимаю, чего смущаться. Мой народ мудрее. Мы гордимся своим телом, а не стыдимся его. «Марена!» — не удержалась я от смеха. «Но ты же знаешь, что другие расы смущаются наготы». И любишь же ты пугать своей пантерой людей и не людей. Сама ты разве не понимаешь, что это действительно страшно? Ладно, с тобой я была не права, а вот эльф — природный маг. При желании он может справиться с пантерой. Ему бояться вообще нечего. Просто не нужно верить в дурацкие сказки». Эту фразу она произнесла громко, так что Мэй услышал вынул изо рта флейту и с подозрением поглядел на нас. «Все хорошо, любезный майгар! едва сдерживая смех, заверила его я. Марена просто рассказывала мне одну забавную сказку своего народа. А следовало бы ей вместо этого внимать звуком музыки бессмертных для украшения дикого нрава», — сказал эльф и снова гордо задрал подбородок, бросив взгляд на давящуюся смехом Марену. Между тем мы пришли. В столовой служило длинное одноэтажное здание с красной крышей, на котором крупными буквами было написано «Трапезная адептов». «Ага, преподаватели едят в другом месте», — подумала я. «То есть Гарона я тут не встречу». «Эх...» Народ не спешил так рано обедать, лишь пара человек вошла в столовую перед нами. А вот у небольшого фонтанчика возле входа стояла целая группа высоких и статных парней. При виде нашей разношерстной компании они вдруг перестали разговаривать. И один, блондин с повязанным на шее фиолетовым платком, окликнул Марену. «Мар, приветствую! Твоя спутница из другого мира, да?» Я хотел сказать, вы это, не ходите за пределы академии. Ты сама не ходи и подруге объясни, что у нас не всегда безопасно. Только что пришла весть. На факультете стихийной магии опять убили адептку. А что, раньше тоже убивали? Была первая моя мысль, когда я услышала это. Такое уже случалось? Спросила я. Ноги сами понесли меня к группе парней. Хоть я подозревала, что здесь такая инициатива со стороны девушки может считаться неприличной. Впрочем, вспомним, как Морена издевалась над эльфом. Может, все как раз наоборот? Парень, что окликнул Морену, опустил глаза. Видимо, испугался, что погорячился, и я теперь убегу обратно в свой мир. А он получит конкретный нагоняй от администрации». «Нет, ну что ты, в Академии никого не убивают. Ты не подумай». Остальные старательно закивали, подтверждая его слова. «У нас тут полностью безопасно. Просто...» Известно несколько случаев, когда девушки в одиночку выходили из Академии в темное время суток. Например, в лес или в городок, что за факультетом артефакторики. И их находили мертвыми. Вообще-то даже нет доказательств, что они были убиты просто умерли. И даже магические методы наших сыщиков не показали причины смерти. Приношу свои извинения, что напугал. Кстати, Тейрин Гаррет Байторн к твоим услугам. А это? Пока он перечислял имена своих спутников, я облегченно выдохнула. Все же есть большая разница между загадочными смертями на территории Академии и вне ее. В конечном счете ходить по лесу или провинциальному городку в темное время суток в одиночку не самый умный поступок. Я так делать не собираюсь, и любительница ночных прогулок марени не позволю, будь оно хоть тысячу раз пантера. Но опять что-то тихо позванивало внутри меня, подсказывая, что все не так просто. Есть в этом во всем еще какая-то заковыка, как говорит мой папа и научил такому слову Гришу. Двух других парней звали Драйт, шатен с ярко-голубыми глазами, и Беннефер, брюнет с длинным изящным носом. Тоже Терины, то есть соплеменники Марены. Между тем подошла Морена, за ней плелся не слишком довольный Майгар. Видимо, ему не понравилось изобилие оборотней хотя чему удивляться, если они при своем интенсивном метаболизме первыми приходят обедать. И тут кто-то налетел на меня сзади. «Кто здесь пугает мою подопечную? Какие такие убийства?» Это был Гай. Он на миг приобнял меня за плечи, а его фраза свидетельствовала, что отличник боевой и политической подготовки слышал хотя бы часть разговора. Между прочим, у тебя в договоре должен быть пункт, что ты обязуешься не покидать территорию Академии. Да-да, господа, наша администрация решила защитить Марию целиком и полностью. Впрочем, думаю, в моем сопровождении это не возбраняется. Подожди, чуть ли не рявкнула я на этого особо активного. Договор-то посмотреть можно, он при мне. И... О, Боже! Сколько еще сюрпризов он мне преподнесет. Сколько еще важного я не вычитала в нем из-за того, что Гарон дышал мне в спину. «Сейчас узнаем», — сказала я Гаю и вытащила соглашение. В очередной раз пробежала его глазами и... О чудо! Обнаружила пункт в разделе о правилах, которые я должна соблюдать. Кроме того, адепт, адептка, прибывший прибывшая по обмену, обязуется не покидать территорию Академии, кроме как в сопровождении мага пятой степени и выше, имеющего звание старшего магистра. «Ребята!» — растерянно обратилась я к новым приятелям. «А маг пятой степени — это как? Это кто?» Гай и Гаррет одновременно нахмурились, потом с двух сторон заглянули мне через плечи и прочитали пункт. «Плохо дело. Тебе, получается, вообще нельзя покидать Академию», — сказал Гай. «Маг пятой степени у нас на факультете один. Старый магистр Гуазенбар. Но его ты никогда в жизни не уговоришь вывести тебя на прогулку. Этот старый пер... ворчун ходит только пытать нас своими лекциями и в туалет. Ему даже еду приносят в апартаменты. А выше...» Это маги вне степени. И из преподавателей это только сам декан Гарон. Тоже вряд ли захочет развлекать тебя. Есть еще, конечно, маги вне степеней, из студентов. Но у них-то еще нет степени старшего магистра. Значит, получается, тебя решили запереть в академии. Хитренько так. Вроде и есть условия, как выйти. Но выполнить эти условия невозможно. «Думаю, это к лучшему, мои младшие смертные братья и сестры. неожиданно встрял в разговор Майгар. «Так, любезная адептка Мария будет защищена от любых неожиданностей, и мы будем иметь честь всегда лицезреть ее живой и здоровой». Гай и парни поморщились, услышав высокопарный эльфийский слог, но дразнить или обижать Майгара не стали. «Ладно!» — рассмеялась я. В конечном счете не самое страшное и даже разумное ограничение. Эльф прав. — Пойдемте обедать. Захочу погулять — пойду качать права к горону. Пусть сопровождает меня на прогулке в лес или по магазинам. Парни в немом удивлении уставились на меня. Ведь вряд ли кому-нибудь из них приходило в голову качать права перед деканом. Им сама идея казалась фантастической. Она уже ходила и до сих пор числится в академии, сказала Марина. В общем, подберите челюсти, она действительно это может. Во взглядах ребят удивление не исчезло, но появилось еще и уважение. Невероятно, но ты все же осторожнее, он ведь это. Вдруг сказал Гаррет. Что это? Удивилась я. Большой начальник? Властный мужчина? Так я и сама знаю, что злоупотреблять мне этим не стоит. Э, -э, э, ну, разгневаться может по-настоящему. Нрав у него огненный, пояснил оборотень. Вряд ли домой тебя отправит, а вот запереть в аудитории индивидуальных наказаний вполне может. <воспомодъ> это что еще за средневековый ужас? поежилась я. Карцер какой-то но узнать не успела, потому что приключился новый сюрприз. К нам, улыбаясь, подошла незнакомая светловолосая девушка, а на плече у нее сидел Гриша.